Глава 7. Бить врага в его логове. Вокруг нашей крепости сплошные лесочки да кустарнички. Вырубить их, что ли, чтобы обзор не заслоняли? Похоже, раньше так и было. Будет время, сделаем. Но пока подлесок сослужит нам кое-какую службу. Хотя бы укроет от чужих или впечатлительных глаз то, что я собирался увидеть. А что я ожидаю увидеть? В свете моих старых фольклорно-бытовых клише, в купе с информацией, полученной от Машки, всё что угодно. Тем более, когда допрос ведёт такая парочка, как Борис и дядька Агей. От ведуна, имеющего учёную степень доктора физики, и колдуна Рыбалова можно ожидать чего угодно. Хоть пыточную камеру, хоть детектор лжи. А вообще, я почему-то ожидал увидеть в кустах какой-нибудь рояль. Фу-фургон. Типа тех, что показывают в американских фильмах про наших шпионов и ихних разведчиков. В кузов заводят пленников, сажают в кресла и цепляют к голове электроды. А Борис стоит и смотрит на монитор, где всё просто и понятно написано. Я был несколько разочарован, увидев странную картину. Пленные Сидели на корточках, а перед ними вышагивал дядька-гей. Ну, не дать не взять занятия клуба восточных единоборств. Покорные ученики и многоопытный сенсей. Правда, покорность объяснялась просто. Руки и ноги карликов были связаны сзади. Меня тронули за плечо. Борис кивнул на землю и приложил палец к губам. «Садись, смотри и помалкивай». «А мне что?» сел, где стоял. Я просидел часа полтора, ничего не понимая. Болотный колдун лишь шагал туда и обратно, словно маятник. Я уже пожалел, что вообще пришел, да и задница стала мокрой от росы. Собирался тихонечко уйти по-английски, как о гея словно прорвало. Отвернувшись от свергов, он начал вещать. «Вот они, мать, раз на перег... на ляжбище, еще их в ду...» «Ненормативной лексикой я владею неплохо. Детство в деревне, где мат использовался для связки слов и вместо оных. Служба в советской армии, милиция. Оказывается, недостаточно хорошо. Если бы не Борис, с бесстрастием синхронного переводчика, дававший пояснение... Не понял бы и половины. А я и сказал, что цверги устроили основной баз на острове. Да. Сейчас он пытается считать образы, чтобы определиться, где этот остров. "Лежит этот заю плохо остров в заистресине", сообщал дядька Ги. "Остров расположен на озере, находящемся в болоте", перевёл Борис. Тут цверги один за другим, словно костяшки домино, принялись падать. Озеро в болоте, задумчиво произнёс Борис. И где же оно такое? Агу «Так я знать, крипло отозвался Агей, сам державшийся на ногах с большим трудом. Я же ваш мяс, не знаю. А поточнее узнать нельзя. Болот здесь у нас как, ну, как не знаю чего. Ну, а ж, согласился Агей, принимая из руки Борису фляжку и основательно приложившись к ней. Что крызавра? «Сегодня они уже ни на что не годны. Да и я э, тоже. Покопайся-ка в чужом мозгу». Дядька Агей заинтересованно спросил я. «А чего ты вдруг материться начал? Вроде раньше с тобой такого не водилось». «Так он же колдун», — снисходительно объяснил мне Борис, жалея уставшего Агея. «А мат — это тоже заклинание. Не знал?» «Ну, что-то подобное подозревал». Кивнул я, собираясь задать ещё пару вопросов, но лишь открыл рот, как скрутила головная боль. Из глаз брызнули слёзы. Я схватился руками за голову и сел на землю. «Ты чего?» — подскочили ко мне оба деда. Я только промычал, вставая на колени. Попытался подняться, но болью прибил их к земле так, что я тихонько завыл. Борис схватил меня за плечи и принялся медленно разворачивать вокруг. Когда я оказался повернутым на сто восемьдесят градусов, боль немного стихла. С помощью стариков приподнялся и сделал шаг вперед. Вроде стало лучше. Шаг влево. Боль снова впилась в виски. — Так, осторожно, — придерживая меня за плечи, сказал Борис. — А теперь шаг вперед. Лучше. Боль не ушла, но стало легче. Потом сделал ещё шаг, потом ещё. С каждым шагом боль ещё немножко отступала. Теперь иди прямо, никуда не сворачивай, сказал за моей спиной Борис. Что это с ним? озадаченно спросила Гей. Зов, почуял. Лаконично ответил Борис. А, так и понятно. Вот ты тогда с мальчишкой иди, а я этих недавносков на место отправлю. Что за зов? выдохнул я, делая очередной шаг. Что это им понятно? Русалок научился вызывать? Радовался, не бось. Ну, промычал я, стараясь не сбиться с шага. Вединой научил, констатировал Борис. Только он почему-то не объяснил, что теперь и тебя можно вызвать. Понял, какого, когда ты русалком зовёшь лёш? У них точно так же. Попробуй-ка не откликнись, если в голове трещит. Мне-то ещё давным-давно умные люди объяснили, что не стоит таким вещам мучиться. За всё, парень, надплатить. Сволочь старая. Я или в одиноей со мешком переспросил Борис. Оба, ты мог бы и рассказать, а этот сопляс зелёный. Да ну, зря ты так, примирительно проговорил мой родич. Всё-таки вещь иногда полезной бывает. Да и не каждому смертному водяной секрет открывает. Зазря тебя не вызвот. Ну, значит, и ты теперь думать будешь. А, не баловаться. Держи. Молча, боясь повернуться, отвёл в сторону руку с раскрытой ладонью. В неё улеглась фляжка, из которой Борис приводил в чувство Агея. Теперь вот и мне пригодилось. Отхлебнул. В голове стало гораздо легче. «Ох, жить стало легче. Но почему ты мне ничего не сказал?» «Ну, прости меня, Олег, Свет Васильевич. Я ведь старенький уже. Мог и забыть», — непривычно заявил Борис, потом посерьезнел. «Да кто ж его знал, что водяное тебя зов научит? Когда он успел-то?» После того, как с мельницы вытащил. «Ишь ты, жук какой!» — восхищенно причмокнул Борис. «Знал же, что может понадобиться». «Ну да ладно! Подумаем опосля. Как без боли обойтись?» За препирательством и разоблачением мы вышли к Белкиной крепости. Зрелище, наверное, то еще. Впереди шагал я, стараясь не делать резких движений, как зомби. А за мной Борис, напоминающий конвоира. Подойдя к озеру, мы увидели русалку, спокойно плавающую на спинке. Даже не плавающую, а лежащую на воде. «Эй, вертихвостка!» — строго прикрикнул Борис. «Батьку зови!» «Чего разорался-то?» — отозвалась русалка, поднимая голову. Рассмотрев меня, а потом Бориса, поприветствовала. «Привет, комендант! Привет, ягодка!» Сделала нам ручкой и, сверкнув голой попкой, нырнула. Я с наслаждением засунул голову в воду. Подержал ее там столько, насколько хватило дыхания, немного. «Кажется, боль отпустила». Хмыкнул. «Ну, кроме меня комендантов здесь нет. А ты, стал быть, ягодка». «Ягодка!» «Ха-ха-ха!» — повторил я и, не выдержав, заржал. «Ну, хорошо, не банан. Хотя банан — это же тоже ягода». «Ладно тебе». Тревожно озираясь по сторонам, проворчал Борис. «Ну, подумаешь, русалка шалит. Не позорь старика». «Ну, Борис, ну...» Не находил я слов. «Так по русалкам-то кто ходок?» «Ну, был грех», — злобно огрызнулся Борис. «А я на тебя посмотрю, когда они будут перед тобой голой жопой вилять. И хватит ржать. Сейчас как по башке дам». Не знаю, что на меня накатило, но ржать я перестал лишь тогда, когда взбешенный Борис принялся меня топить. Силен старик, даром что полтысячи лет. Вырваться из его стального захвата было невозможно. Ну, Ечти, невозможно. Через несколько минут мы оба мокрые. Ну теперь уже ржал и Борис. Вот вроде бы цок два князя, а видит себя как мальки, делать вам больше нечего, пробурчало вдруг что-то позади нас. Увлёкшись разговором, мы и не заметили, что к нам приплыл сам хозяин озера. Что звал? спросил Борис. Тебя что ли? резонанно отозвался водяной, хитровато поглядывая на деда. «Ты, Бориска, мне сегодня не нужен! Я Олег Васильевича вызывал!» Поглядеть на обалдевшего деда было любо-дорого. «Мне уйти?» — поинтересовался Борис не без обиды. «Ну уж ладно! Пришел так пришел! Оно и лучше, что, окромя ребенка, здесь кто-то будет!» «То Олег Васильевич-то ребенок!» — удивился я. «Так для меня и Бориска ребенок! Ну, по сравнению с тобой, чуть повзрослей!» Я невольно улыбнулся. — Вот так-то. Бориска повзрослей. А ребенок — Олег Васильевич. — Да ладно! Я тут вдоль бережка плавал, да слушал, как народ тебя Олегом Васильевич называл, — пояснил Водяной. Усмехнувшись во всю пасть, повел зеленой башкой и спросил. — Тут, говорит, встанем, аль на берег вылезем. Понятное дело, что мы с Борисом предпочли вылезти на бережок, а сам Водяной остался по пояс в воде. "От чего, парень, ты звал?" снова спросил Борис. "Олег, который Васильевич, от твоего зова чуть без головы не остался. Не как стоянка у карликов отыскал." "Отыскал!" кивнул Водяной. "Иначе на кой вы мне объяснить или лучше рисовать?" "А можно и то, и другое," попросил я. "Можно," благодушно ответил Водяной и, взяв перепончатую руку, вытащил откуда-то длинный блестящий стержень, принялся рисовать на песке. Это вот тут. Мы решили выступать на рассвете. Хотя мы решили это громко сказано. Меня, например, о времени выступления никто не спрашивал. Правда и остальных тоже. Подозреваю, что решение было принято единственным человеком Борисом. Вот теперь у меня уже не осталось ни малейшего сомнения, кто же у нас главный. Единственное, что было позволено сделать, это решить, принимать ли мне самому участие в походе. Ребятишек своих и Машку оставишь в крепости. Сам как хочешь. Сбор на рассвете около Драконьего болота, буркнул Борис перед тем, как исчезнуть. Лаконично, зато всё понятно. Где оно это Драконье болото, я знал. Даже знал, что оно получило название из-за дурного дракона. плюхнувшись туда откуда-то сверху. Хотя откуда ещё мог упасть дракон? А потом его доставали всем миром. Как-нибудь расскажу об этой истории. По законам жанра этому дракону следовало бы прийти к нам на помощь, и мы бы от неё не отказались. Коли судить со слов Агея, проводившего допрос, свергов на острове среди болотках было до А если следовать высказыванию воспитанного Водянова: как лиушачие икры в тёплой луже. В Белкиной крепости меня ожидал встревоженный народ. Вроде подслушать наш разговор никто не мог, а все уже знали. Когда выступаем, деловито спросил Андрей: "Заступаем не путь. Кто пойдёт? Кого-то ведь и оставить нужно?" "Извини", прикоснулся я к его плечу, легонько отстраняя с дороги. Все остаются. Ну, почти всё. Значит, идёте только вы, догадался мальчик. А если мы не послушаемся, всех в землепашцы определите. Если не послушаетесь, я сам пойду землю копать, могилы для вас рыть. Вызверил всё я. А если крепость оставим без защиты, то и копать ничего не придётся. Когда я вошёл в наши апартаменты, Машка уже собиралась, охарашивалась перед зеркалом, поправляя кольчугу. У двери уже стояла её сумка с красным крестом, к которым был небрежно прислонён меч. Когда выходим, поинтересовалась моя боевая подруга: "Утром. Ну вот, зачем же я доспехи надевала?" посетовала Машка. "До утра ещё куча времени". "Маш, ты остаёшься", негромко сказал я. И все остальные тоже. "Ну, насчёт детишек это правильно, а вот касаемо меня тут ты мне не начальник". усмехнулась она, стаскивая кольчугу. Во-первых, воевать умею получше тебя. Во-вторых, я врач. Вот именно, ты врач. А в крепости раненные? Какие раненные? У Насти уже повязку сняли. У Вики температура нормальная, через пару дней ходить будет. Если что, Лена поможет, у неё курсы медсестры закончены. Машка, вздохнул я, усаживаясь на стул. Либо я дурак, либо ты чего-то не понимаешь. Машка отрапела, кажется, ждала других слов. Присев рядом со мной, сдержанно спросила: "Ну, что я должна понимать? Хотя бы то, что ты ждёшь ребёнка. Что значит, отвечаешь, теперь за двоих? Ну я врач, я должна буду оказывать помощь. Это моя работа". Я осторожно обнял её за плечи. "Машенька, Усть это эгоизм с моей стороны, но наш ребёнок сейчас важнее. Борис отдал приказ: тебя и ребят оставить здесь. А ты? Ты ведь пойдёшь? Я только кивнул. Не стал ей говорить, что мне было дано право выбора. Да и на самом деле, был ли у меня выбор? Ребятам сказал. Поинтересовалась Машка. "Веричат, не бойсь!" верещат. Кивнул я. И вот ещё Можешь со мной розвестись. Но если ты сейчас соберёшься пойти, то я прикажу ребятишкам тебя связать и посадить в подвал. Думаешь, не послушаются? Самое смешное, что послушаются, невесело усмехнулась Машка. Чтобы самим не так обидно было. Но ты не бойся. Если Борис приказал, я останусь. Приказы накануне боя у нас не оспариваются. Меня немного задело, что приказ Бориса для неё был более весомым, Чем мой? Ну, что делать? Чтобы сменить тему, сказал. А для меня было новостью, что главный у нас Борис. Всегда считал, что Ярослав. А Борис и не командует, пояснила мне Белка. Командовать будет дядька. Ну, Ярослав. Дед только принимает решения. Стратегическое решение, уточнил я для самого себя. А оперативное командование в руках у князя. Тактическое тоже. Добавила Машка, показав близкое знакомство с терминами военного искусства. Командир должен быть один. А дед Борис и дед Андрей предпочитают в бою мечом махать. Примерно то же самое, если бы Ракосовский, наметив план наступления фронта, встал бы в строй первой линии наступления. Мария, ты уж тут начинай всё готорить. Наверное, будут раненые. Об без тебя бы не догадалась. Вяло огрызнулась Машка, видимо, ещё не до конца меня понявшая и ещё не простившая. Только ты своему заму сам об этом скажи. Андрюшка парень хороший, но чересчур педантичный. А что такое? Заинтересовался я. Говорит, что все беды от безделья. Тут я с ним целиком и полностью за. Но он чересчур увлекается хозяйственными заготовками, а про оборону забывает. Хозяйством тоже надо заниматься. А оборона способностей как-нибудь потом разберёмся. Заступился я за парня. Вернусь и сам всё посмотрю. А тебя-то он не задействовал? Пытался. Объяснила, что я врач и капитан запаса, и вообще, у меня ранения. Правда про врача он ещё поверил, но насчёт капитана не очень. Класс. Я бы тоже не поверил, глядя на тебя. Вот-вот, взгрустнула -вот, Машка. А мне ещё Елена внушение сделала. А ей это что? Удивился я. Неужели? Именно. Отозвала меня в сторонку и начала издалека выговаривать: "Мария, строгим таким тоном. Не моё деское это дело, но Олег Васильевич, он наш командир, и мы все должны проявлять о нём заботу, в том числе и в первую очередь юная жена. Стареющие мужчины это я-то стареющий". Возмущённо возопил я, не ожидавший такого отзыва. Могут не рассчитать свои силы. И что ты ей ответила? Надеюсь, послала далеко и надолго. Зачем обижать хорошего человека, да ещё и неравнодушного командиру? Весело повела плечами Машка. Я всё внимательно выслушала, покивала. Я ей даже спасибо сказала. А она мне даже присетовала: "Какие травки лучше заваривать, чтобы, значит, в тебе сексуальную мощь поддерживать?" Ну, Лена, ну зараза, зарычал я от злости. Кажется, последнее слово произнёс слух, потому что Машка начала хохотать. А потом сквозь смех выдала: "И знаешь, Елена искренне хочет для нас счастья. Она извинилась за грубость, принялась мне советы давать, вполне профессиональные. У меня даже подозрение возникло, не было ли у тебя с ней чего-нибудь?" Машка, глядя на мою перекошенную физиономию, сделанным испугом прикрылась руками. Да пошутила я, пошутила. Другое у меня подозрение возникло. А не работала ли наша Леночка девушкой по вызову? Она хоть и страшненькая и не первой молодости, но некоторые мужчины на это западают. Отсмеявшись, Машка спросила: "Где сбор назначен?" "У драконьего болота. Пойдёте с рассветом? Тебе нужно как-то выспаться и поесть. Время ещё есть. А пока можно проверить, чего там Елена-то говорила?" Практика в этом деле всегда лучше теории. К болоту мы добирались по-разному. Большинство отрядов пришло пешим ходом, благо недалеко. Из прокола явился Борис вместе со всем генералитетом: Ярославом и Андреем. Если на обороне цитадели были задействованы все, то тут находились только мужчины, ни женщин, ни детей. Не дать, не взять карательная экспедиция. Вещь суровая, но неизбежна. А иначе всю жизнь придётся вести оборонительную войну. Возжи всех объявились телеги, гружённые добром, копьями, щитами и прочим. Те, кто чего-нибудь не имел, просто подходили и брали с комы без всяких расписок и записей. Я тоже выбрал себе шлем, а щит и копье взял первые попавшиеся. Размер одинаковый, а ремни всё равно подгонять. Отгоняющий это обратил внимание, что на земле валяется что-то странное, полупрозрачное и твёрдое. Какая-то чешуйка по размеру и форме как клиновий лист. Ба, так это же драконья чешуйка. Возьму с собой, Машке подарю. Олег, услышал я голос Брясла. Это к нам. Возьми, сказал Брясло, протягивая мне секиру гнома. Реально тебе передать? Отставив копье и положив щит, я взял секиру. Умницы её забирал Борис и уносил с собой. Я даже подумал, что оружие положат в могилу, как это было принято у язычников. Однако же не положили. Секира была тяжелее, чем казалось. Будь это год назад, я бы просто не удержал в руках. Теперь другое дело. Но пока я ещё не был готов сражаться именно таким оружием. Работа с боевым топором искусство, не менее сложное, чем фехтование шпагой. Кожаный мешок, намотанный на топорище, легко превратился в портупею, и с помощью брясла секира была прикреплена к спине. Впрочем, не настолько крепко, чтобы её невозможно вытащить. У меня было ощущение, что раз уж мне достался боевой топор погибшего товарища, то он мне сегодня пригодится. Как ружьё в спектакле. Забыли его зарядить или нет, но выстрелит оно обязательно. Мужики раздвинулись, и я встал между Брясло и одним из знакомцев по имени Степан. Повёл плечами, чтобы привыкнуть к соседям. Ну, кажется, всё в порядке. Включился в строй. Теперь можно и в бой идти. Готовы? громко спросил князь Андрей, взявший командование в свои руки. Потом гаркнул: Пошли. И мы пошли. Молча, без строевой песни. Песнь бы не помешала, но команды не было. Может, воеводам не хотелось раньше времени шуметь. Поэтому мы шли, как шагают всенакос крестьяне, а не как воины на бой. Миновав лес, подошли к кромке болота, но вместо того, чтобы обогнуть, пошли прямо. Поначалу, как водится, было сухо, потом кое-где появились мокрые места. Куда это мы? Поинтересовался незнакомый дядька, шедший справа от Степана. Тот лишь пожал плечами и незнакомец переключился на меня. Олег Васильевич, зачем мы в балото полезли? И тут Васильевич вздохнул я. Но это теперь навсегда. У теша у меня Брясла. Так я от что? Пожал я плечами. Врудниругательство, а имя-отчество у меня как кличка. Ну, как гном. Да, а Брясла это имя или прозвище? Мберезла это фамилия, засмеялся он. А ты не знал? "Да", протянул я. А я думал, что у тебя им такое древнеславянское. А мне нравится. Мне нравилось звали бы по имени, Флегонтом, рассудительно высказался сосед справа и снова спросил. Так зачем в болото полезли? Нас сегодня ночью подняли, ничего не сказали. Неужто тайна такая? Да уж, какая теперь тайна, отозвался я. Идём к озеру, что в этом болоте. Озеро в болоте. Ты свистнул, мужик. Ясно, знак где-то. Часа 3 шлёпать придётся. Скорые разговоры прекратились. Были слышны только чавканье болотистой земли, по которой мы шли, и лёгкая лязга непоспехов. Отцы командиры, жалея войнство, раз в час давали безмолвную команду на пятиминутный привал. Садились прямо на мокрую землю, откладывая под себя щиты. К счастью, непроходимой топи не было. Так, по щиколотку. Один из привалов был дольше, и судя по напрягшимся лицам соседей, это уже не привал, а последняя остановка. И точно. Если встать на цыпочки, то можно увидеть чёрную болотную воду. Не иначе, то самое озеро в болоте. "Лучники!" прогремел голос князя Андрея. Мы, уже успевшие привыкнуть к тишине, вздрогнули. Я мало что видел, но догадывался, что лучники начали навесной обстрел у острова, где укрылись цверги. Я уже знал, что навесной обстрел — это когда лучник не выбирает цель, а бьет вроде бы в небо. Только стрелы при этом летят куда надо, пришпиливая все подряд. Интересно, а паны что в смутное время на островах лагеря делали? Не предки ли наших карликов? Не, кстати, вспомнил я легенды об интервентах. Очень похоже. Просто народная память сохранила только воспоминания о земных, привычных врагах, а карлики соединились в единый образ. Мои наблюдения в Вестнике исторической науки публиковать никто не станет. Да и в сборниках трудов родного университета редактор не поместит. А тут ещё и князь Зараший Австреству наводу. Первалине вшёл. Как же это нелепо звучало. Плав средства. Анахронизм. Всё равно, если бы мы изобразили пулемёт Максим, госящий татарскую коняцу, но плав средства, спасательные жилеты, перекрашенные из оранжевого в зеленовато-синий маскировочный цвет, уже спускались на воду. Мне было даже некогда поразмыслить, а где же столько жилетов набрали? Да еще и успели их перекрасить, как пришла и наша очередь. — Главное, гол береги, щитом укрой! — напутствовало меня брясло. — Шлем да щит, даже арбалет не сразу прошибет. — О, смотри-ка, первая линия уже доплыла, сейчас в бой вступит! Первая линия доплыла, но в бой не вступила, так как была выбита целиком. Арбалет и цвергов не могли тягаться с нашими луками по дальности и точности, но болтов хватило. те, же, кто уцелел, были перебиты дротиками. Но почему в застеколе не используют бронежилеты? Неужели старорежимные кольчуги надёжнее, нежели современные кевларовые или титановые доспехи? Вторая линия! прокричал князь, бросаясь в воду. Сразу третья пошла. Доплыли остатки второй и половина третьей нашей линии. Выходя на сушу, воины цитадели вступали в бой. А уже четвёртая и пятая линии шли на добивание. Правда, сам я в бой не вступал. Арбалетный болт и на самом деле не смог пробить голову, только тренькнул по шлему. Но помимо головы были и другие части тела. Последнее, о чём подумал, воткнувшись плавсредством в тех, кому повезло ещё меньше, чем мне, что есть преимущество в прохладной воде. Потери крови меньше, чем на суше. Но вся вода вокруг была красной. Так что и не разобрать толком, моя или чужая. Меня подобрали не скоро, так как вылавливали в первую очередь живых. Потом пара врачей в халатах, когда-то бывших белыми, проводили сортировку: легкораненые, средней степени и тяжёлые. Меня отсортировали к тяжёлым. Как-то отчитал Узвягинцев о выборе военного врача, если ему принесли сразу троих: легкораненного, тяжёлого в живот и ещё одного средней тяжести. Кем должен заняться в первую очередь? По логике тяжёлым. Но в полевых условиях тяжело раненного всё равно не спасти, а за это время успеет умереть и раненый в плечо. Вывод: естественно, помощь нужно оказать тому, кто имеет ранение средней степени. Легко раненый потерпит час-другой. Тяжело раненому уже всё равно. Пока дело не коснулось тебя самого, такой подход врачей кажется правильным. Хотя, наверное, должно быть обидно, но мне уже стало всё равно. Когда пришёл в себя, рядом лежали стонущие и уже притихшие люди. Более я никакой уже не чувствовал. Захотелось спать. Я очнулся от того, что меня нещадно лупили. Скупые затрещины, от которых сводило скулы, и извиняло не только в ушах. но во всём теле. Отстань, сволочь, пробормотал я, мечтая, чтобы мне отдали доспать, а там хоть бы и умереть, всё равно лишь бы отстали. Новая затрещина, а сквозь сон в ушах услышал: "Олег, очнись!" Разодрав глаза и сконцентрировав взгляд, увидел склонившееся надо мной лицо. Вроде слегка знакомое, вроде бы и Ярослав Отстань. Снова попросил я, закрывая глаза. Олег, очнись. З зачем? Выдохнул я, попытавшись опять уйти в спасительную дремоту. Умрёшь, придурок, продолжал издеваться мучитель. Ты уже умираешь. Умираю? вяло подумал я. Разве можно умереть, когда так хорошо? Ярослав принялся сдирать с меня доспехи. альчуга, которую держали на теле арбалетные болты, слезать не хотела. Кажется, подошёл ещё кто-то, и они вдвоём принялись вскрывать мой доспех, как банку с консервами, или как медвежатник, отращивающий сеев. Ярослав держал меня, крепко прижимая к земле, а второй палач резал кольчугу ножницами по металлу. Кажется, несколько раз довольно чувствительно задевал лезвием по моему телу. Крел удовлетворительно выдохнул слесарь. Терпи, парень, добавил Ярослав, принимаясь вытаскивать из меня куски железа. Мать твою, с чувством сказал я, оттеряя сознание. Когда очнулся, показалось, что всё тело опустили в кипяток. Так всё болело из удела. Очухался, услышал я голос Ярослава. Ну и слава богу. Сейчас укол сделаем. Укола я не почувствовал. Через несколько минут стало гораздо лучше. Боль не ушла, но как будто отступила. Попытался пошевелить руками и ногами. "Теперь можешь спать", сказал кто-то, и я заснул.